Лишь чудом мне удалось не переломать все кости. Сгруппировавшись, я перекатился по земле и тут же вскочил на ноги. Во рту заиграл противный привкус крови, намекая, что мои дела пошли весьма скверно. Сквозь облачко поднятой пыли показалась фигура Керсанова. Егор опустил меч и, словно издеваясь, неторопливо шел ко мне. Взъерошенный, с довольной рожей, он излучал торжество. На его руке зловеще поблескивало альва кольцо Орлова. — Ты хорош, — отсклабился я. — Думал, можно меня взять таким дешевым трюком, Вайнер, — усмехнулся Кирсанов. — Сожми зубы покрепче, я только размялся. Сжав пальцы для щелчка, он поднял и наставил на меня руку, как пистолет. — Машинально, на одних инстинктах я поднял меч, готовый сорваться с места. В утро свело от дурного предчувствия, что он задумал. Новый шип или щелк возле головы Егора сверкнула вспышка магии. И звякнув лезвие моего меча, мимо уха просвистел камешек. Щелку обожгло болью, к подбородку, потекла кровь. Каменная пуля. Егор расплылся в улыбке и снова сжал пальцы, готовясь щелкнуть второй раз. Вспышка магии, и, не дожидаясь удара, я прыгнул в сторону, уходя в ускорение. Распластавшись в прыжке, я заметил, как в меня летит, вращаясь вокруг себя, вытянутый острый камешек. Летит так быстро, что даже в замедлении уклониться я почти не успевал. Камень коснулся кожи у виска и, срезав прядь волос, улетел в стену. Промчавшись несколько метров, я выпрыгнул из ускорения и тут же влетел в новое, занося меч. В меня уже летела новая пуля. Весь мой план полетел к чертям». Все первокурсники владели начальной магией, чего-то большего им просто не достичь без долгих, изнурительных тренировок. Но каменная пуля – это магия среднего уровня. Как этот пижон мог освоить ее и довести почти до совершенства? Время теперь играет против меня. Если буду медлить и затягивать дуэль, Кирсанов попросту расстреляет меня с безопасной дистанции. И как побеждать-то? Лихорадочно мечась в стороны, я снова и снова погружался в замедление, мысленно перебирая варианты. В голове коварно маячила мысль, может и правда попросить помощи у Лили. — К черту! — прошипел я, проваливаясь в очередное ускорение. — Силы уже были на пределе, нужно вложиться в одну решающую атаку, и на этот раз я его достану. Скачками под прицельным огнем я мчался зигзагами к Егору. Его владение мечом стало сюрпризом, но теперь я готов. Выйдя из прыжка, я едва не поймал каменную пулю. Камешек о меч, осыпав острыми осколками. Негодяй догадался, что ускорение держится две секунды и стал бить на упреждение. Но теперь это не поможет. Уйдя в очередной скачок, я рванул вперед. Следующий уже будет вплотную к Керсанову. Выход — рвущий жилы маневр уклонения — Пуля клацнула о стену далеко позади меня, и новый прыжок, почти вплотную. Мозг машинально начал считать. Один. Преодолев последние два метра между нами, я занес меч и рванул навстречу сверкнувшему в замахе клинку Егора. 2. Я шагнул под его удар и круто развернулся на носке, уходя в сторону. Позади загудел воздух, рассекаемый клинком Егора, а я заметил краем глаза его недоуменный взгляд. Три. Все тело вспыхнуло от бурлящей в перегрузке альвы. Последним движением я ушел бок, в слепую зону, где он не увидит удара. Набрав скорость, меч с гулом опустился на соперника, метя точно в плечо. Едва клинок коснулся его тела, я вывалился из ускорения. По ушам ударил оглушительный грохот, а мне в лицо ударил сноп ослепительных искр, выбитых клинком. На землю полетели брызги каменного крошева, поднимая столб пыли. «Что за...» Трибуны дружно охнули. Сокрушительный удар швырнул Егора на землю, заставляя прокатиться несколько метров. Но даже сквозь пыль я видел, на нем не было ни царапины. Вместо этого на теле Кирсанова серели крупные чешуйки каменного панциря. «Черт возьми, каменная кожа!» «Ну и подонок же ты, Вайнер!» Голос Егора звенел от досады и злости. Вытерев кровь из разбитой губы, он посмотрел на меня так, словно хотел сжечь на месте, если бы мог. Я лишь усмехнулся в ответ. Он явно не ожидал, что ему придется раскрыть владение каменной кожей, одним из родовых навыков магов Земли. И это был совсем не начальный уровень, а вполне себе магия крепкого середняка. Показать такое при полной арене народа, то же, что раскрыть соперникам свои карты за игрой в покер. Теперь все княжеские рода знают, на что он способен. И будут готовы применить контрмеры, если решат нагадить Кирсановым. А врагов у каждого рода хватало с избытком. «Довольно, сучонок!» Прочал он, взмахивая мечом, и воздух заискрился от магии. «Одна за другой в меня полетели каменные пули».